На следующий день мы узнали, что приговор уж вынесен, и, побывав в епископате, я успел ознакомиться с его текстом и кое-что даже переписал для себя на табличку. Начиналось все со слов «Во имя Господня, аминь». Ниже следует уголовное дело и уголовное же обвинительное заключение, обсужденное, утвержденное и с великой точностью на сих пергаменах запечатленное, и далее в подобном духе. Ниже приводился устрашающий перечень грехов и преступлений Михаила, откуда я воспроизведу некоторые отрывки, чтобы читатель сам мог составить окончательное мнение. «Иоанна Завомова, иначе братом Михаилом Иаковым, из общежития святого Фредиана» «Личность вредного характера и еще более вредоносную своими речами, поступками и известностью, отщепянца и проводника еретического лжеучения против основ христианства восстающего и выступающего. Бога, не имея предачами, а точнее завербовавшись в стан неприятелей человечества», Кой еретик старательно, постепенно, предумышленно, злонамеренно, умственно и телесно способствовал распространению умственной заразы и открыто сносился с фратицеллами. Все речь полубратьями убогой жизни, тоже еретиками и отступниками, и поддерживал их пагубный соглас, и действовал в ущерб народу Божию. И взошед во сказанный град Флорентию, и в публичных скоплениях сказанного града, как отыскалось на проведенном расследовании, собирал около себя народ и с нахальнейшим упорством проповедовал, будто Христос, спаситель человечества, не владел никаким земным имуществом ни самолично, ни с кем-либо союзно» а любое имущество, которое в Священном Писании упоминается как его, он имел якобы только во временном пользовании. И ни в одних лишь этих прегрешениях обвинялся Михаил, а из прочих одно меня особенно задело, хотя я и не знаю, учитывая все прохождение расследования, точно ли он утверждал то, что ему приписывалось. Как бы то ни было, обвинение гласило что де преступный минорит доказывал, будто бы святой Фома из Аквина не заслуживает ни святости, ни загробного спасения, а якобы проклят и обречен на вечные муки. Приговор оканчивался определением полагающейся казни, ввиду того, что подсудимый не желает сознаваться в своих грехах. «И потому приходится нам ныне, беря в расчет, все доселе известное, и, исходя из вышеприведенного приказа милостивого государя флорентийского архиерея, сказанного Иоанна, в ереси упорствующа и не от многих своих невежеств и от скверны очищаться и исправляться грешным духом, на прямой и на истинный путь, не позволяющая себя наставить, ныне полагать указанного Иоанна за неисправимого, за упрямого и закоснелого в злонамеренной своей испорченности. И дабы вперед сей указанный Иоанн бесчестиями своими и преступлениями не мог ни перед кем тщеславиться, и дабы мера пресечения его подлости составила бы для всех остальных охотников полезнейшую науку, «Надлежит вышеуказанному Иоанну, еще зовомому братом Михаилом, казнодею и вору, к обыкновенному лобному месту быть возведену и на этом положенном месте предану смерти через сожжение, дабы совсем он лишился жизни и душа бы его от тела отделилась».